У Агнии на щеках чернейшие пятна, как отметины жарких поцелуев. Егорша глядит на невеску, журит. Холерская аль не успела оттереть. Куда глядела-то? Дошло до бесчувственности-то. И у вас, тятенька, нос прихватила, и щеки тоже. Ишь ты, у меня. Да ты с мое поживи, худая немочь. Мне поди шестьдесят пять годков немало. Да и от того ли я обмерз. Слышала, похоронную от Николая получил.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 Любопытно заметить, как сидели старики в бараке. Возле пузатых железных печек расстелись старшие, васюха Преискатель средний брат Егор Шевавилова, Михеев-Южников, Митрофан-Харитонов и еще пять или шесть белых голов. За белыми головами сивые просители, как они себя сами зовут, шестидесятники. Одному за шестьдесят, другому пятьдесят девять, третьему шестьдесят три.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 Ну и медведища был, не лапы, сковороды. И вот сидят они в бараке, похожей на зимний белый лес, потрепанные невзгодами, дурными годинами, с глубокими морщинами на бурых лицах. Тому что-то нездоровится, у другого спина разболелась, поясницу не разогнуть, у третьего со вторника грыжа расшумелась, погодья переменится. Они не перемалываются, скоропроходящие слухи их не волнуют, страсти молодежи. Они свое пережили. Остались на дне их жизни весомая, проверенная годами мудрость, сноровка, смекалка и стариковская хитринка. Разговор один и тот же, про войну. «В ту войну не так было паря», — толкует Митрофан Харитонов. «Сам в окопах лежал, помню». Жаль, и немцы, супротив, ничего не скажешь, но чтоб до Волги дошли, оборони Господь Бог. Вспомни, как в газетах прописывали, ни одной пяди земли не отдадим, а куда дело обернулось. Чего они писали, как в японскую, шапками закидаем, а как же манули япошки, Господи, помилуй, не помню, как угодил в плен на остров Окинаву. Семь годов мантулил на японца Екриева в почки.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 Они паря, ох, до чего дюжи, вроде в чем дух держится, а как по женскому понятию наша баба не устоит.